И масличным культурам в следующем порядке: пшеницы 667 га, жита 210, ячменя 108, овса 50, проса 65, кукурузы 167, подсолнуха 45, конопли 13. Итого 1325 га плюс 91 га, отведённых под бахчи песчаной земли.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 По серопескам с роду мы так не восевали. Курям на смех. Пять пудов от силы. Ну, 5 1/2. У нас жирной земли, какая по 7 на десятину требует. С воробьиный нос толоку надо бы пахать. Чего власть предусматривала? Либо возле Панюшкина буйрака, Энтиланы. Хо, самые травяные места запахивать, сказал, как в воду дунул. Вы про хлеб гутарьте. Сколько килов на эту га надо? Ты нам киломи голово не морочь, мерой, а липудом вешай. Граждане, граждане тише. Граждане вашу чюс бесились проклятые. Одно словцом не дайте, надрывался бригадир второй Любишкин. Бери все, даём! Ну, народ, езвиво в почку, чисто скотняка.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 Один выступает, остальные слушают, а вы кричите все сразу и ни черта не поймёшь. Кто вэкнет средь чужой речи, того вот этой задвижкой так и потяну через теми, ей-богу, чтобы и копыта на сторону откинул. Любишкин встал, потряз дубовым толстенным запором. Эток ты нас к концу собрания всех переколечешь, высказал предположение Дёмка Ушаков.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 Протравливать и чистить натриери будем? Будем. Отход будет? Будет. И может много быть отходу. Потому у иных хозяев, какие ни родеи, семенное зерно от озатков не отличишь. Бледётся оно с ядовим вместе, подсевается а бы как? Ну, а ежели и будут остальцы, не пропадут же они. Птицы и животины по траве решили по 7 пудов. Хуже дело пошло, когда коснулись норм выработки на плуг. Тут уж пошёл такой разнобой в высказываниях, что Давыдов почти растерялся. Как ты можешь мне выработку за годи на плуг устанавливать, ежели не знаешь, какая будет весна? кричал бригадир третьей бригады, ребой и дюжий Агафон Дубцов, нападая на Давыдова. А ты знаешь, как будет снег таять?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 Нельзя загади сказать что и как. Неожиданно поддержал Дубцова Яков Лукич. И норму как можно установить? У вас, к примеру, в плугу три пары добрых старых быков ходят, а у меня трёхлетки, недоростки. Разве же я с ваших вспашу, с роду нет? Но тут вмешался Кондрат Майданников. От Островнова за вхоза Дёжа удивительно нам такие речи слушать. Как же ты без заданий будешь работать? Как Бог на душу положит. Я отчепик не буду руку ты мать, а ты на припёке будешь спину греть, а получать за это будем одинаково. Здорово живёшь, як Флукич. Слава Богу, Кондрат Христофорович. А как же ты уравняешь бычину и силу и землю? У тебя мягкая земля, а у меня крепь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 начать кормить твёрдым кормом. Добрым сеном, кукурузой, ячменём. Вот тут вопросина. Как у нас с кормами будет? Хлебозаготовка съела лишнюю зерно. А скоте потом будет речь. Сейчас это не по существу факт. Надо решать вопрос о нормах дневной выработки на пахате. Сколько гектаров по крепкой земле, сколько на плуг, сколько на сеелку? Сеелки. Они тоже разные. Я на один рядный, не сработаю же с семнадцати рядовкой. Факт. Вноси своё предложение. А вы чего, граждане, всё время молчите? Числитесь в активе, а голоса вашего я ещё не слыхал? Демит Молчун, удивлённо взглянул на Довыдова, ответил внутренним басом: "Я согласный. С тем, что надо пахать стало быть и сеять". Ну, вот и всё. И всё. <кхм> Поговорили. Давыдов улыбнулся, ещё что-то сказал, но за общим хохотом слов его не было слышно. Потом уже замолчана объяснился дед Щукарь. Он у нас в хутере, товарищ Давыдов, молчуном прозывается. Всю жизнь молчит, гутарит в крайностях. Через это его и жена бросила. Казак он не глупый. А вроде и дурачка, а лижней сказать, как бы с придурью, что ли. А ли бы вроде мешком из-под угла вдаренный. Мальчонком был, я его помню, сопливый такой, никудышный, без порток бегал и никаких талантов за ним не замечалось. А зараз вот вырос и молчит. Его при старом прижиме тубинской батюшка даже причастие за это лишал. На исповеди, накрылыво чёрным платком, спрашивает: Великий пост было дело на седьмой и не как неделе. Воруешь щада, молчит. Блудом действуешь, опять молчит. Табак куришь, прилюбы сотворяешь с бабами, обратно молчит. Ему бы дураку сказать, мол грешен, батюшка. И сей момент был бы отпущение грехов. Да заткнись ты! Голос сзади и смех. Зараз в 1 секунд кончаю. Ну, а он толичеко сопит и глаза лупит, как баран на новые ворота. Батюшка в отчаяньи пришёл, в испуг вдарёлся. Петрахиль на нём дрожит, а всё-таки спрашивает: "Может ты когда жену чужую желал, или ближнего осла и его, или протчево скота его?" Ну и разные-другие по Евангелию. Димит опять же молчит. Да и что же можно ему сказать? Ну, жену чью бы он не пожелал, всё одно. Этого дела не было бы. Никакая, самое последнее, ему не кончай дед. К делу не относящийся твой рассказ, сурово приказал Давыдов. Он зараз отнесётся, вот-вот подойдёт к делу. Это толечки приступ. И что один секунд. Перебили. Ах, едрить твою закачан. Забыл, о чём речь пошла. Дай бог памяти твоей с такой памятью. Вспомнил? Дед Щукарь хлопнул себя по плеши, посыпал очередями, как из пулемета. — Так вот, насчет чужой женки Демидовы дела табак были. А осла, чего ему желать, или прочую святую скотиняку? Он, может, и пожелал бы, пребывая в хозяйстве безлошадным. Да они у нас не водятся, и он их сроду не видал. — А спрошу я вас, дорогие гражданы. Откель у нас ослы, спокон век в их тут не было. Ты игра там или осёл, то же самый верблюд, ты замолчишь, но не, спросил Нагульнов. Зараз выведу из хаты. Ты, макарушка, на 1 мая об мировой революции с полдён до заката солнца в школе говорил. Скушно говорил, слов нет, тоже до да одного же талок. Я потихонечку на лавке свернулся клочком, уснул, а перебивать тебя не решился. А вот ты перебиваешь. Нехай кончает, дед. Время у нас терпит, сказал Размётнов, слишком любивший шутку и весёлый рассказ. Может, через это он и смолчал, никому ничего не известно. Поп тут Диву дался, лезет головой к Демиду под платок, пытается: "Да ты не не мой?" Демид тут говорит ему. "Нету, мол, надоел ты мне". Поп тут осерчал, слов нет, ажник зелёный с лица стал. Как зашептит потихоньку, чтоб ближние старухи не слыхали. Так чего же ты тудит, твою молчишь как столб? Да как дюбнет Демида проблеск глаз малым подсвечником. Хухот покрывается ракочущим басом Демида. Брешешь, не вдарил. Неужели не вдарил? Страшно удивился дед Щугарь. Ну всё одно хотел, не больше вдарить.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 Можно после факт десятину в сутки на плуг предложил один из агроуполномоченных колхозник бутыльщиков Иван но дубцов возмущённо крикнул а дурел ты бабки свои рассказывай по баске не вспашешь за сутки десятину в мылу будешь а не сработаешь я пахал до преж ну чуток может и меньше «Тот и оно, что меньше! Полдесятины на плуг — это твердой земли!» После долгих споров остановились на следующей суточной норме вспашки. Твердой земли на плуг — шестьдесят сотых гектара, мягкой — семьдесят пять сотых. И по высеву для садилок — одиннадцатирядной — три целых одна четвертая гектара, тринадцатирядной — четыре,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 А вот в Тубинском вышло по восемь натягло, сообщил Рубишкин. Ну и пущай они себе помылят промешнок, мы до Замёрска в прошлой осеньь пахали зяпь, а они с Покрова хворост начали делить, шило на мыло переводить. Приняли решение засыпать всем фонд в течение 3 дней. Выслушали нерадостное заявление кузнеца и полита Шалова. Он говорил зычно, так как был туговат на ухо и всё время вертел в чёрных раздавленных работаей руках замаслившись от копоти триух, а рабей говорить перед столь многолюдным собранием. Всему можно ремонт произвести. За мной дело не станет, но вот насчёт железа как ни маха надо стараться, зараз же его добывать. Железа на лимешки и на чёрёсла плугов и куска нету, не с чем работать.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 Надо вам толком обсудить, брацы, как, где и что сеять. И поливода надо выбрать знающего, грамотного человека. Что же, было у нас до колхоза 5 агроуполномоченных, а делов ихних не видно. Одного поливода нужно выбрать из старых казаков, какой всю нашу землю знает, и ближнюю, и переносную. Пока до новое землеустройство не прошло, Он нам дюже согласится. Я скажу так: зараз в колхозе у нас почти весь хутор. Помаленьку вступают да вступают дворов, полсотни осталось единоличников. Да и эти завтра проснутся колхозниками. Вот и надо нам сеять по науке, как она диктует. Я это к тому, чтобы из 210 десятин, какие у нас под пропашные предназначаются, половину сработать под Херсонский пар. Но нынешнюю весну, 110 десятин, будем поднимать солены, вот и давайте их кинем под этот Херсонский пар. Слыхом про такое не слыхивали. Что это за Херсон? Ты нам фактически освети это, попросил Давыдов, втайне гордясь познаниями своего столь многоопытного завхоза. А это вот какой пар? Иначе он ещё прозывается кулисным американским. Это дюжи любопытно и сумом придумано. К примеру, сейте вы в нынешний год пропашные. Ну, кукуружу там либо подсолнушки, и сейте редким рядом, наполовину реже, чем всегда. Так что урожай супротив настоящего, правильного посева, соберёте толечко 50%. Кочны с кукурузы сымите, либо подсолнуховые шляпки поломаете, а будыльи оставляйте на месте. И в эту же осень, промеж будыльев, по кулисам сейте пшеницу озимку. А как же сеять-то? Садилка будылье и поломает? спросил жадно с открытым ртом слушавший Кондрат Майданников. Зачем поломает? Реды же редкие. Через это она будыли не тронет, рукавые её мимо пойдут.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 Как из сельсоветского двора на встречу им быстро зашагал невысокий парень в распахнутой кожаной тужурке и юнг в штурмовом костюме. Придерживая рукой клетчатую городскую кепку, преодолевая сопротивление бившего порывами ветра, он быстро приближался. Из района кто-то нагульно сощурился. Пареньок подошёл вплотную, по-военному приложил руку к козырьку кепки.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 Я тебя угадал. Недели две назад встречались мы с тобой в окружкомме. Я в округе работаю на маслозаводе при совщяком. И только тут Давыдов понял, почему когда подошёл к ним парень, вдруг пахуче и сладко вдохнуло от него подсолнечным маслом. Его промасленная кожаная куртка была насквозь пропитана этим невыветривающимся вкусным запахом.